Глава девятнадцатая. Леннон. Спасибо. Говорю я кассиру, когда она протягивает мне пакет с едой и гигантскую газировку. Прежде чем уйти, я замечаю в ее глазах осуждение. С момента самой кошмарной ночи в моей жизни прошло четыре месяца. И за это время я получила водительские права, купила машину, поступила в колледж и набрала пятнадцать фунтов. Пятнадцать фунтов. Примерно 6 килограммов 800 граммов. Развернув бургер, я откусываю большой кусок. Печально то, что я даже не голодна. Мне просто хочется выброса эндорфинов. Даже если вскоре после этого придёт стыд. Я бы очень хотела победить свою пищевую зависимость, а не позволять ей управлять мной, но не думаю, что это когда-нибудь произойдёт. Особенно сейчас, когда моя внутренняя пустота ощущается сильнее, чем когда-либо. Колледж большой, но у меня нет друзей. Конечно, есть соседка по комнате, она довольно милая и все такое, но у нее есть парень, который тоже учится в Дартмуте. Когда она не в его общежитии, он приходит к нам. Я узнаю об этом только по резинке на ручке двери в нашей комнате, предупреждающей меня не нарушать их идиллию. Потянувшись в сумку, я охватаю второй бургер, когда подъезжаю к знаку «Стоп». Мне нужно перестать так делать. Откусив кусочек, я прибавляю громкость на стереосистеме. Обычно я не слушаю радио, потому что существует Spotify, но эта станция не только ставит потрясающую рок-музыку, которую я обожаю, но и время от времени берет интервью у музыкантов. Однако сегодня не тот случай. Из моих динамиков льется раздражающий голос радиоведущего. «Я пропал, как только увидел свою жену!» А теперь хочу, чтобы вы рассказали мне, влюблялись ли когда-нибудь с первого взгляда. Десятый, позвонивший, получит пару билетов на предстоящий рождественский рок-фестиваль. Бла-бла-бла. Я уже собираюсь переключиться на Spotify, но следующие слова из его уст привлекают мое внимание. «А пока у меня для вас есть небольшое угощение». Совершенно новый одноименный сингл Sharp Objects, релиз которого состоялся только вчера, но уже взорвал чарты. Моя машина чуть не слетает с дороги. Вот же, черт. Должен вам сказать, продолжает радиоведущий, мне очень нравится эта песня. Я собираюсь выключить радио, потому что, хоть я и рада за сторма, не думаю, что смогу слушать голос Феникса без слез. А затем. Я слышу это. Крепок, словно гвоздь, подобно лезвию заострён, но продолжаю лежать здесь, в хаосе, что тобой учнён. Всё внутри меня замирает. Я даже не осознаю, что съехала с дороги и проколола шину, а бордюр, на которой наскочила, пока какая-то женщина не подбегает и не спрашивает, в порядке ли я. «Я не в порядке. Даже близко». Говорят, когда играешь с огнём, Непременно обожжешься. Но когда ты в него влюбляешься, тебя уничтожают.